Глава пятнадцатая Наш выход прошел на удивление организованно. Когда я ровно в шесть вышел из убежища, меня ждали уже все, кроме зубра, который подошел буквально сразу же, ведя за собой тузика. Мне самому, чтобы успеть ко времени, пришлось вставать часа на полтора раньше, так как, вопреки приказу, я единственный, кто не собрал рюкзак заранее. Там, кроме пары литров воды и сухпайков на трое суток, нужно было поместить много еще чего. Основной вопрос встал, какие из артефактов с собой взять, однако к шести я управился. Новые бронежилеты, штаны, укрепленные композитными пластинами, в них встроены артефакты, дающие защиту от радиации на три единицы, Каски еще на одну. Куртку надевать не стал. Стояла жара под 30. Даже без нее будет тяжко. Вместо этого взял с собой плащ-палатку из того же материала, что и наши спальники. Вместе они влезли в малый кармашек на рюкзаке. С другого боку к рюкзаку приторочен автомат. Чтобы добраться до него, придется потратить секунды две-три и не меньше. Для этого надо будет скинуть рюкзак и вдарить по кнопке открытия замков, По-другому сложить этот пазл не получалось. Можно нести его в правой руке, но тогда, чтобы использовать потрошитель, автомат каждый раз придется бросать на землю. Тащить его на пузе тоже не дело. Тут поверх бронежилета еще новая разгрузка, в которой четыре рожка для калаша, две стандартные гранаты, одна дымовая, и ещё распиханы кое-какие артефакты первой надобности. Хорошо, что с новым порохом гильзы в патроне стали в три раза короче, и новый магазин на 90 патронов был почти такого же размера, лишь чуть толще старого на 30. На поясе плевательная трубка и магический жазл. На левой руке дремлет полностью заряженный фракир и висит стандартный прозрачный противодроновый щит. Тот, в котором встроен блок с патронами от дробовика, брать не стал. Весит он раза в полтора больше, а в долгой дороге это серьезный минус. Нам и так тащить немало. У меня на бедре болтается хранилище для ноноботов. У зубра — нестандартный шприц из ноги мутировавшей паучихи, пронесенный нами через все испытания и использованный только разок в самом начале нашего пути. Кроме этого, нам всем еще досталось по полторашки солярки для генератора. так как Бензобака бензобакам и к Тузику так и не приделали. Зато Балава за вечер умудрился присобачить к нему компактную лебедку, способную вытащить три тонны веса из самой глубокой грязной канавы. Народ не обрадовался бутылям с соляркой. «Берите, берите!» — махнул я рукой. «У Тузика в этом походе очень важная роль, и его время от времени надо кормить». «Мы будем ехать на прицепленной к нему тележке?» — спросил миротворец. «Нет», — покачал я головой. «Его роль внушать вам чувство ложной безопасности». «В каком смысле?» «В прямом. Вы будете надеяться, что он в случае чего поможет, а этого не случится, пока кто-нибудь из нас не умрет или не будет серьезно ранен». Наше только начавшееся путешествие тут же застопорилось. Пришлось пояснить. «Это нужно для того, чтобы осознать, что в каждом моменте надо выкладываться по полной». не надеясь на других. Конечно, если я увижу, что ситуация вышла из-под контроля, и нам никак не справиться самим, я его задействую. Вот только когда случится этот момент, буду знать только я. Так что уверен, колека или труп появится у нас раньше этого момента. «Чего-то не слишком ли жестоко, командир?» — буркнул Хич. «Нахрена его тогда с собой тащить, если ты не собираешься его использовать?» Про жестокость я бы на твоем месте вообще помолчал. Это я, что ли, две гранаты взорвал в закрытом помещении, где находились мы все? А тузик очень даже нужный. На телегу можно раненого погрузить, или даже двоих. К его аккумуляторам подключено стационарное хранилище наноботов. Да и вдруг там какой-нибудь негабаритный артефакт попадется. Или даже еда с питьем. Все на себе мы не утащим. А почему бы сейчас не сложить на него все рюкзаки? Зачем спину зря ломать? Потому что его для вас нет. И скорее всего, в следующих вылазках его тоже не будет. Не надо к нему привыкать. «А вы что, куда-то собираетесь уходить?» «Нет. Но Фингер хочет организовать минимум четыре группы, а то и пять. Так что попасть с нами в одну группу — шанс небольшой. К тому же, если мы погибнем, робот никому подчиняться уже не будет. Его функционирование завязано лично на нас с Зубром. А может, после этого он не просто отключится, а взбунтуется... и вам как-то его придется утихомиривать. Небольшая ложь во спасение. Понимая, что на базе нас не все рады видеть, лучше пустить такой слух. Лишь кто-нибудь, настроенный против нас, серьезно одумается, боясь, что после нашей смерти ему придется иметь дело с агрессивной машиной, в тонну весом и вооруженной автоматической 30-миллиметровой пушкой. Все на некоторое время замолчали, и этим воспользовался злорадный. Отбросив последний окурок и не закурив новую сигарету, он поинтересовался. «А куда, собственно, мы идем? Какие у нас планы?» «Ищем локации для прокачки. Отойдем метров на 700-800, сделаем круг вокруг базы. Если не найдем ничего подходящего, отходим еще раз на такое же расстояние и, не торопясь, сделаем еще один круг. Если находим локацию, оценим ее, попробуем зачистить». «Если не находим ничего, вернемся ночевать на базу». «А что будет?» — в этот раз спросил уже булава. «Если мы в чистом поле нарвемся на такую же стаю крыс или саранчи, мы в закрытой комнате еле от них отбились, а тут вообще без шансов». «Во-первых, в чистое поле мы не пойдем, держимся лесополос и идём по ним. Против наземных тварей это может помочь». Залезаем на деревья и будем их отстреливать, пока не надоест. Во-вторых, мы таких больших стаи с зубром еще не видели. Думаю, их привлекает к себе скопление людей и добычи, как в городах, деревнях или на военных базах. Если это не так, то есть еще в-третьих и в-четвертых. В-третьих, я вытащил из разгрузки строительный мастерок, у нас есть артефакт, чтобы практически моментально построить убежище. где мы сможем поместиться в семером оставим тузика и смога снаружи пусть разбираются с противниками сами и еще один вариант если совсем все будет плохо откроем портал в мир тьмы и уйдем туда правда для этого варианта вам еще придется слегка подкачаться а вот кстати и начало прокачки мое последнее предложение заглушили три зеленых свистка но все и так уже увидели идущего по дороге зомби зомби тоже увидел нас и зашаркал по асфальту шустрее я огляделся больше никого не видать мир хич он ваш миротворец работаешь только щитом отвлекаешь его на себя хич стараешься зайти сзади и обезглавить никакого огнестрела хич снял с плеча пулемет положил на телегу вытащил короткий меч похожий на римский гладиус в помещениях и в тесном строю он удобнее чем наши длинномерные хореновины. А как он справится с шеей зомби, мы сейчас увидим. Справился неплохо, с двух ударов. Миротворец, слегка обойдя зомби стороной, получил от него мощный удар в щит, в ответ сам бортанул его щитом, и в это время, подобравшийся сзади хич, коротко рубанул его по шее, наполовину отделив голову от плеч. А когда тот повернулся к нему, ударил еще раз, завершив начатое. Неплохо. Ни нервов, ни суеты. Вот только голову надо сносить одним ударом. Часто на второй времени может не оказаться. Хич доставая шприц, наклонился к упавшей голове. Однако миротворец похлопал его по плечу, указывая рукой дальше по дороге. Кич обернулся назад, словно желая нас предупредить. Однако мы видели и сами. Зло, бу, работайте парой. Защита и нападение. Сменять по надобности. «Белка, идешь за мной. Твое дело добивать подранков. Бить только по шее и кистям рук. Тело трогать бесполезно. Зуб, прикрой нас. Следи за обстановкой». В принципе, обстановка была довольно понятной. Первый зомби был только предвестником, первым среди толпы, бредущей из города в нашу сторону. Из-за посадок вслед за ним появилась сразу целая россыпь разнообразных мертвяков. Сначала топала пятерка побитых жизнью зомби, а на некотором отдалении еще два-три десятка, среди которых выселся настоящий гигант, возвышающийся над остальными на полторы головы. Мы сбросили рюкзаки и разошлись в стороны, занимая всю ширину дороги. Я выдвинулся слегка вперед, приняв сдвоенный удар кулаков на щит, рубанул потрошителем, одним ударом отсекая мертвяку ногу. Это что-то новенькое. Раньше одним ударом мне бедренную кость перерубать не приходилось. Наконец стали сказываться очки, вложенные в силу и телосложение. Мертвяк завалился, а я, даже не посмотрев на него, обогнул стороной, отрубая протянутую ко мне кисть второго, обратным движением отсекая другую руку около самого плеча, пнул его в колено, ломая состав, шагнул к третьему. Сообщение о том, что белка добила раненого мной зомби, так и не пришло. Пришлось третьим не мудрствовать лукаво, сразу отрубив ему голову. Остальных двоих разбирали другие пары. Появилось время посмотреть, как работает девушка. Оказалось, что не очень. Несмотря на то, что одна нога у зомби была отрублена, а вторую держал в своих липких объятиях смог, та никак не справлялась. До этого весь свой опыт она получала, просто находясь на базе и получая капли его от каждого взорванного или убитого другими бойцами существа. Оказавшись с противником один на один, Она позабыла все несложные инструкции и лупила по противнику катаной будто деревенским колуном, оставив в черепе бедолаги несколько глубоких зарубок. Я наступил на спину второго зомби, не давая ему подняться. Я же сказал, шею руби! И пошустрее, там еще подопечные идут. В этот момент первый зомби приподнялся на руках, удобно подставив шею под меч, вследствие чего все же лишился головы. Поздравляю, молодец. Держи. Тебе за это полагается приз. Второй зомби. Закончишь с ним, присоединяйся. Мужики, выдвигаемся слегка вперед. Тактика — атака отступления. Зомби медленные. Ранили или убили одного. Отходим назад, не даем себя окружать. Удар-отход, удар-отход. Поехали. Командир, они пора ли браться за огнестрел? Я из своей малышки половину за минуту положу. Во-первых, чтобы зомби положить, Надо перебить ему шейные позвонки. Так мне это не трудно. А во-вторых, у нас что, производство патронов для твоей снайперки что ли, на базе организовалось? Боеприпас надо беречь. Просто что-то их тут многовато. Может, я хотя бы здоровяка издалека сниму? Разве это много? Мы на пятом уровне на базе штук 200 угомонили, и ничего. То, что большую часть из них мы просто и без затей переехали грузовиком, я уточнять не стал. «Зомби — идеальный тренажер для отработки владения холодным оружием, на которое тем больше надежд, чем дальше мы находимся от базы. Для него не надо патронов, да и тишину соблюдать не помешает. Еще неизвестно, кто может припереться на звук выстрелов». «Пока работаем так. Дальше посмотрим по обстоятельствам», — сказал. И первый направился навстречу толпе. Честно говоря, толпа на самом деле была великовата, Но нам надо было проверить свои силы, и сейчас была лучшая возможность сделать это. Составляющие ее зомби выглядели хреново, даже для своего в целом не слишком симпатичного народца. То ли на их состояние влияло жаркое солнышко, то ли долгая голодовка. Я бы поставил на первый фактор, так как от них шла просто невероятная вонь. А мясо само по себе начало отслаиваться от костей, свисая вниз отвратными лохмотьями. Обнажившиеся кости были покрыты какой-то зеленой слизью. Однако рубились они не хуже, чем раньше. Первый мертвяк лишился головы так быстро, что по инерции прошел мимо меня и свалился только уже за спиной. Второй ударился в щит миротворца и тут же лишился обеих рук слитным ударом его и напарника. Еще одного щитом оттолкнул злорадный, одновременно ударяя соперной лопатой другого и ломая тому ногу. Тут же отход, а его напарник бросается вперед, сбивая еще одного и ломая челюсть уже пострадавшей хромоножки. Мой противник прикрыл голову руками, пришлось ударить его снизу вверх, вскрывая того от паха до шеи. Из распоротого живота вывалились склизкие внутренности и начали волочиться по асфальту, пока бредущий вперед зомби не наступил на них, вытягивая их наружу. В конце концов, он вырвал их и, запутавшись ногами в кишках, свалился мне под ноги. Рубанул по руке, отрубая ее плеча, и крикнул назад Это твой! Не обращая внимания на исходящие оттуда характерные звуки, активно опорожняющие желудок девушки. Еще взмах, еще одна голова катится в придорожную канаву, а затем становится трудно. Подошла основная масса противников, и просто так врубаться в их ряды стало невозможно. Замешкаешься на секунду, разбираясь с одним, и окажешься в окружении еще трех. Рубанул крест-накрест, по вытянутым вперед конечностям отпрыгнул назад, поскользнулся на разбросанных кишках, чертыхнувшись, завалился на спину и тут же получил сильнейший удар в грудь от бывшего владельца этих самых кишок, который тут же начал залезать на меня, распахивая усеянный черными удлинившимися зубами рот. «Чавк!» Голова отделилась от тела, падая на мое лицо, осыпая его выпавшими из глазниц опарышами. Мой крик умер, так и не родившись, когда я почувствовал на своем языке избивающихся личинок. Крутанулся в сторону, выворачиваясь из-под навалившегося на меня тела, сплюнул личинок, начал вставать и тут же получил жесточайший пинок по пятой точке, отправивший меня в короткий полёт. Приземлиться я умудрился на руки, переходя в кувырок, после которого вскочил на ноги, сохранив хоть какое-то подобие лица перед подчиненными. Правда, начальственный зад явно не сохранил, По ощущениям там уже назревал синяк размером на всю полупопицу. Хотя сам виноват, сначала надо было отскочить подальше, а потом уже отплёвываться от личинок. Хорошо, хоть мне просто пинка дали, они воткнули туда что-нибудь острое. К счастью, совершенный маневр дал мне несколько метров форы, которая мне очень пригодилась, когда сквозь невнятный рокот и гул голосов зомби разнесся новый звук. напоминающий на порядок усиленные щелчки щечка Гейгера. Бредущая толпа зомби вдруг оживилась, и оживилась настолько, что одним рывком они преодолели разделяющие нас метры и врезались в подставленные щиты с такой силой, что буквально разбрызгались по их прозрачной поверхности, оставляя на них отвратительные подтеки и куски прилипшей кожи. Парней отбросила назад. «Я свой щит потерял при падении», и теперь натравил на нападающего фракира. Он ударил на противоходе, пробивая тому череп и останавливая его так резко, что у зомби ноги подлетели выше головы, а когда он на нее рухнул, его шея хрустнула, как сухая ветка. В целом, эту атаку мы отбили удачно. Из-за отброшенных назад четоносцев выскочили мечники, угомонив одного зомби и почти уложив второго. Шея у того оказалась перерублена настолько глубоко, что голова съехала на бок и возвращаться назад не собиралась. Это, однако, не сильно помогло, так как на этом зомби не угомонились и продолжили нападать с той же удвоенной скоростью. Навалились на щиты, стали обходить со сторон, падать на асфальт, цеплять бойцов за ноги. На меня метнулось двое. Один, получив разряд от фракира, повалился на колени, застыв, будто раздумывая, почему он, умерев уже пару недель назад, все еще топчет эту землю. Второе, лишившись половины мозга, вместе с черепной коробкой ушел в сторону, свалившись с дороги в кювет. Пространство огласил уже знакомый звук потрескивания, смешанного с хрустом и визгом ржавой пилы. Зомби, объединенные одной волей, слитной толпой ринулись вперед. Мимо меня, злобно матерясь, пролетел злорадный, получивший слитный двойной пинок в щит. «Ты прав», — оповестил я его. «Иди передохни! Смени там зубра и будь готов стрелять!» То, что я услышал в ответ, приводить здесь не буду. Однако приказ мой был выполнен, и стоило мне врубиться в передние ряды противника, раздавая направо и налево удары серыми молниями и кроша гнилую плоть потрошителем, как зубр занял свое привычное место по левую руку от меня. К тому времени не только наш снайпер побывал на асфальте. Китч, получивший жесткий удар в пах, Лежал на нем и сейчас. Миротворец, прикрывающий его щитом, свалился на одно колено, буквально вбитый в землю серией страшных ударов. Булаве еще пока удавалось не дать противникам зайти к ним с боков, но это ненадолго. Толпа напирает. Пришлось брать все в свои руки. Фракер заметался из стороны в сторону, еще быстрее, рассыпая по телам зомби потоки молний, обездвиживая тех на достаточное время, чтобы я успел снести им голову. Зубор врубился в ряды противника со всего ходу. Энергетический щит брызнул искрами, двоих мертвяков отбросило назад, третий, лишившись большей части головы, рухнул на земь, клацая единственной оставшейся нижней челюстью. Зубр на этом не остановился, бортанул щитом еще одного, после чего его летящий к голове противника кулак вдруг налился огнем, и череп очередного зомби будто взорвался от удара. «Я тоже снес очередную голову», и стояло тело упасть, как мой взгляд уперся в стену. Хотя нет, откуда здесь стена? Мой взгляд заскользил по ней выше и выше, натыкаясь на ответный взгляд безжизненных черных глаз. Охренеть, какой здоровяк! Да у он ростом явно не дотягивал, но это было и не у мертвия. Тех, чья-то злая воля собирала из множества человеческих тел, здесь же тело было одно, зато какое! Минимум на полторы головы выше остальных. Масса же мускулатуры, наверное, превышала их втрое. Тело, в отличие от остальных, хоть имело синюшный оттенок, но никаких следов гниения на себе не несло. По крайней мере, там, где это было видно. А видно было немного. Все оно, включая лицо, было туго перемотано колючей проволокой, прижимающей к телу различные железяки. К груди был прикручен канализационный люк. На одном плече висело крыло от машины, на втором — руль от мотоцикла. Остальные порванные железки было трудно опознать, но они прикрывали почти все тело. В левой руке короткий мясницкий нож, к правой все той же проволокой, обернутой во много слоев вокруг кисти, был прикручен кусок стального фонарного столба. Все это я рассмотрел в один миг, а в следующий мне в грудь ударила ступня 63-го размера, отправив в далекий полет, Летел долго и даже успел порадоваться, что ударили не дубиной, однако приземление сбило весь позитивный настрой. Приземлился на спину, прямо рядом с испуганно вскрикнувшей белкой. Перекуркнулся через голову и уже окончательно упал на живот. Рядом зазвучали ритмичные выстрелы. Я сплюнул на асфальт комок кровавой слизи, прохрипел. «Отставить стрельбу! Так уделаем!» Поднялся, хрустя то ли сломанными рожками к автомату, пострадавшими от сильнейшего удара, то ли треснутыми ребрами. Похрустел шеей, плюнул кровью еще раз. «Ну что ж, хочешь по-плохому, я это тебе организую. Смог, подсоби, малонь. Давай устроим пареньку жаркие объятия». Пожелание благое, однако пока жару поддавал только наш противник. Хорошо, хоть что было вас миротворцем успели оттащить бенного товарища в сторону, и теперь у зубра появилось место для маневра. Он уклонился от одного страшного удара импровизированной дубины, перекатом ушел от второго, принял на щит третий. Хорошо, хоть что разбушевавшийся великан не слишком заботился о своих товарищах, своей же дубиной снеся оставшихся четверых соратников, чьи поломанные тела теперь лежали в кювете далеко от дороги, так как энергетический щит зубра. который мог выдержать целую очередь из крупнокалиберного пулемета, схлопнулся от единственного этого удара. Будь я на месте Зубра со своей пластиковой хреновиной, то схлопнулся бы я, размазавшись по асфальту неравномерным слоем. К счастью, бил противник нечасто, и в тот момент, когда Зубр увернулся от его очередного удара, я поднырнул под его левую руку, затормаживая зомби ударом молнии и взрезая мышцы на ноге. Обвившая ногу проволока заскрипела и поддалась, правда, приняв на себя большую часть урона, и разрез получился совсем не глубоким. Зато и я обошелся без травмы, отбив удар тесака щитом и отвлек монстра от запыхавшегося зубра. К тому же теперь мы взяли его в клещи, и стоило ему начать поворачиваться в мою сторону, как его бок пересекла еще одна рана. Плохо только было то, что на раны зомби практически не реагировал. И то, что сзади у него затылок, шею и большую часть спины закрывала спутанная связка стальных цепей, свисающих вниз многочисленными петлями. Сквозь такую груду железа ни одному мечу не пробиться, разве что только тому, которым пришлый демон пробил танк, но потрошительно такое точно не был способен. Значит, придется отрубить ему голову спереди, а там дубина. Удар и вышеупомянутая дубина пролетев в считанных сантиметрах от меня, врезалась в асфальт, пробивая в нем приличную выбоину и брызгая вокруг асфальтовой крошкой. Твою мать! Один удар — и все. Гейм-овер! Может, просто пристрелить его по-простому? Нет, мы еще потрепыхаемся. Одного переката хватило, чтобы преследующий меня гигант наступил на обширное черное пятно на асфальте. С трудом приподнял ногу, отдирая от зернистой поверхности шмат Гудрона. Зато вторая нога застряла намертво. А затем смог начал собираться в одну каплю, затекая вверх по ногам монстра, связывая его движение, чтобы, добравшись до его колен, загореться, подавая жару. Дубина, которая в обычное время волочилась вслед за монстром с противным звуком, оказалась слишком длинной, и зомби пришлось буквально выломать себе кисть, чтобы поднять ее вертикально и ударить торцом в кипящую его ног лужу. Раз. Затем второй. Третий раз он ударить не успел. Оттолкнувшись от подставленных рук зубра, я приземлился к гиганту на спину, зацепился одной ногой за свисающую петлю из цепи, другим коленом уперся ему в хребет и, заведя потрошитель под подбородок, схватился второй рукой за другой его конец, потянул на себя. Обивающая горло проволока и мышцы поддались почти сразу. Позвонки сопротивлялись дольше, но я напряг спину, выгибаясь назад, и те хрустнули. А отрубленная голова осталась у меня в руках. Тело еще секунду постояло, а затем рухнуло вперед. Я сошел со спины поверженного врага, закинул его голову у себе под мышку и, внимательно осмотрев застывших подчиненных, вежливо поинтересовался: Что, уже все трупы обыскали, и мы можем идти дальше? Или вы так и будете здесь стоять с открытыми ртами?